Из России приходят о надеживающие известия. В Поволжье голод господа. Нансен заявил, что десятка миллионов голодающих угрожает смерть. На московских рынках фунт муки стоит 1000 рублей. Фунт соли обыкновенной соли 1200 рублей. Нет не принёс большевикам существенного облегчения. Сейчас трудно представить, в каком направлении он будет развиваться. Позвольте, перебил Нобеля бритаголовый с тяжёлой челюстью Третьяков. Один из заправил торк промома. Большевики же громогласно заявляют о концессиих. Палец Третьякова с крупным перстнем ткнулся в газету, которая лежала рядом. Вот что пишут. Российское правительство готово сделать ряд существенных и значительных уступок. К сожалению, мы уже не раз ошибались, господин Третьяков. Возразил Нобель беглому колчаковскому министру. Если бы вы с адмиралом в свое время правильно оценили, что значит переход большевиков от продразверстки к продналогу, мы, может быть, сейчас заседали по крайней мере в Хабаровске. Сейчас большевики приложат все усилия, чтобы заставить Европу и Америку признать себя, разомкнуть кольцо торговой и финансовой блокады. Этого мы не должны допустить. Первейшей задачей в нынешних условиях является противодействие дипломатическим усилиям красных комиссаров. Они активно готовятся к тому, чтобы принять участие в Генуевской конференции. "Разать!" гулко выкрикнул бравастный налет тенниздоровым жиром нефтепромышленник Гукасов. "Разать надо комиссаров-большевиков всех сразу!" Позвольте, господа, стал Леонизов одетый по последней моде в светлую фланель, поправил изящный галстук-бабочку и повернулся к побогравевшему нефтепромышленнику. Торгпром, к сожалению, не может принять к практическому осуществлению ваши искренние чувства, господин Гукасов. Хотелось бы услышать более конкретные предложения, поддержал надо. Можно и конкретно. Чеченин, большевистский комиссар по иностранным делам, наверняка выедет в Геную. В газетах пишут, будто сам Ленин хочет войти в состав делегации, но ов такую удачу трудно верить, поэтому реально нужно думать о тщалении. Вот узелок, который мы должны разрубить, и тогда остальное распадётся само собой. В России мы Чечерина не достанем, но ведь советская делегация поедет в Вену через дружественные нам страны. Через Германию, господин Лянозов уточнил князь Белотельский-Белозёвский. Не представляете, какой может быть эффект Если именно там произойдут непредвиденные случайности. Разумное суждение, князь, важно, сказал председательствующий. Однако вряд ли нужно сейчас входить в такие подробности. Полагаю, что все конкретные аспекты дела могут быть решены в особом порядке. Мне приятно отметить, что мои мысли встретили единодушную поддержку собравшихся. Чтечение будет только первым эпизодом. Наша задача создать немыслимые условия любому комиссару, который появится в Европе с дипломатической или любой другой миссией, поскольку такая деятельность будет носить несколько специфический характер. Я предлагаю создать секретную ячейку нашего совета, которая решала бы в сте sne необходимые практические вопросы. Разать! снова выкрикнул Гукасов. Нобель досадливо помолщился. Выкрики нефтепромышленника невольно раскрывали суть того, что старался за обтекаемыми словами скрыть председатель. Эти действия потребуют специальных затрат. Полагаю, что в связи с важностью задач нами должен быть создан особый фонд. Более подробно об этом доложит господин Сакони. Бывшие клиенты Государственного банка России — не забыли услуг товарища управляющего. Когда в 19-м году он прибыл в Париж с несколькими франками в кармане, его пристроили на службу в Торгпром, определив солидные жалования и поручив обязанности то ли доверенного секретаря, то ли представителя по особым делам. Леонид Юлианович раскрыл папку и достал смету будущих расходов. Строчки бухгалтерских статей предусматривали все — вплоть до оплаты повышенных чаевых гостиничной прислуги и необходимых подмышлений низшим полицейским чинам. Пока это предварительная наметка, скромно добавился Кони, стараясь не привлекать внимания собравшихся к тому, что итоговая цифра в смете была выведена расплывчато — полтора-два миллиона франков.